Глава тридцать пятая. В комнату вернулся Фарукан и с довольным видом сообщил. Пырщ и его прихвостни погрузились в автомобили и уехали. Он было шагнул ко мне и начал цедить ругательство, но тут из комнаты вышел твой адвокат, и Пырщ убежал с завидной скоростью, только пятки сверкали. «Угу», — задумчиво кивнула я, размышляя о том, во что мне выльется эта услуга от Рура. Надеюсь, взамен он не захочет чего-то трудновыполнимого. А теперь рассказывай. Фарукан удобно устроился на диване и устремил на меня острый взгляд. К кому ты обращалась за помощью? Ну нет, про Рурграса он узнать не должен. Однако должно хватить и частичной правды. К бандитам, вздохнула я. Недавно они перехватили наш с крысанами фургон, когда мы ехали на заказ, и пригласили меня на разговор. Я отказалась сотрудничать, однако они оставили мне средства для связи и предложили обратиться, если понадобится помощь. А взамен я должна буду отработать, убрать какое-нибудь поле искажения, может, не одно. Вот и всё. Всё? недоверчиво уточнил сосед. Почему ты раньше об этом не рассказывала? А зачем? Во-первых, мне не хотелось тебя волновать, а во-вторых, я была уверена, что никогда не воспользуюсь этим предложением. Странно, что бандиты так перед тобой расшаркиваются, призадумался он. Обычно они действуют более жёстко. Если ты им так нужна, почему не принудили к сотрудничеству шантажом и запугиванием? Сама удивляюсь, беспечно пожала плечами я. И, кстати, не соврала. Меня действительно до крайности изумляла деликатность Рургросса. В этот момент в комнату заглянула Вальда. Серые ушли. Деловито уточнила она. Мы одновременно кивнули. Хорошо. Как экзамен? Сдала, похвасталась я. Ведьма без удивления кивнула, словно и не ожидала другого результата. Пойдём ко со мной, Маргоша, поболтаем по-женски, расскажешь подробности. Эй, возмутился Фарукан. Мы вообще-то отпраздновать хотели. Там кресаны в фургоне ждут. Вот и займись гостями, сурово отрезала ведьма. Пригласи в комнату, на стол накрой, а потом и мы подойдём. Она многозначительно глянула на меня, А я вдруг вспомнила о Ферелле. Точно, ведь я же вчера вернула ей прежний облик. Надо же, совсем из головы вылетело. «Идём!» — заторопилась я и выскочила вслед за Валдой, игнорируя ворчание соседа за спиной. Когда мы уже подходили к лестнице, нам навстречу попался бледный, встревоженный вилки с младшей. «Марго!» завопил он. «Где Фирелла? Её никто не видел со вчерашнего дня». «О, пожалуйста, только не говори мне, что она всё-таки решила уехать, чтобы не заставлять меня выбирать между ней и отцом. О, только не это!» «Заткнись!» — грубо оборвала его стена Невалда. «И идём с нами!» «Если хочешь увидеть Фиреллу, безоговорочно слушайся меня. Ей понадобится твоя помощь, только тебе придётся отбросить свою обычную игру на публику и замашки юнца». Твоей возлюбленной сейчас как никогда нужен настоящий мужчина, сильный и умный, а не изнеженный мальчишка. Мальчишка не справится с тем, с чем вам придётся столкнуться. Он хмуро глянул на неё и неожиданно кивнул, молча пристроившись рядом с нами. Я удивилась, что Вилкис не стал спорить и даже не подумал возмущаться, что с ним так разговаривают. То ли он и в самом деле сильно перепугался, что потерял возлюбленную навсегда, то ли я здорово его недооценила. Татья Фирала, например, утверждала, что Парнишка вовсе не такой слабак, каким кажется. Что ж, похоже, пришло время это проверить. Что бы ты ни увидел, постарайся сдержать эмоции, сурово сказала Валда Вилкису, когда мы дошли до её двери. А теперь входите, быстро. Мы заскочили в комнату, и она тут же закрыла за нами дверь на замок. Шторы были задёрнуты. У окна стояла фигура, с ног до головы замотанная в длинный плащ с капюшоном. «Я привела тебе, Марго, и твоего аристократика», — сообщила Валда, присаживаясь за стол. «Надеюсь, ты в нём уверена, хотя я бы на твоём месте...» «Уверена!» — оборвала её фигура голосом Фереллы. «Фи?» — пробормотал Вилкис. «Это ты?» «Что с тобой?» Он рванул, было к ней, но Валда рявкнулась. «Сядь, Олух!» Он гневно развернулся к ведьме, но тут Ферелла, не оборачиваясь, попросила. «Послушай её, Эрлос». Сначала я должна тебя подготовить к тому, что ты увидишь. Его гнев тут же утих. Он озадаченно шагнул к столу и присел, не пытаясь возражать. Я тоже села. Марго позвала Фирелла. Я знаю, что ты имеешь отношение к произошедшему. Ты можешь отрицать это, но я сопоставила факты. Никто из магов не мог сотворить подобное. Никто. Но думаю, это оказалось под силой единственному феномену магического мира. человеку, обращённому в мага. «Эролос рассказывал мне о том, как именно ты его спасла. Он говорил, что поле искажения совершенно точно успело его изменить, но потом произошло чудо. Его защита каким-то образом смогла восстановить прежнее лицо. Теперь я уверена, что это была не защита, а ты». Я глубоко вздохнула. «Фирелла, я не понимаю, о чём ты». «Не надо!» — оборвала она. «А Я знаю, почему ты должна скрывать это так тщательно, как только можешь. Если об этом узнают, ты не проживёшь и дня. Мы с Валдой поняли это сразу же. В этот момент Вальда усмехнулась, по-доброму покачав головой. Ты сильно рисковала, когда сделала то, что сделала. Догадаться о том, что это твоих рук дело, очень легко. Ты уже прославилась тем, что восстанавливаешь искажённые вещи, и любой, кто хоть чуть-чуть соображает, тут же сопоставит факты. Поэтому то, что произошло со мной, должно остаться в секрете. Вчера ночью Фирелла для всех умерла. Никто больше о ней не услышит. Но мне понадобится новое имя и новое прошлое, чтобы я могла пройти любую проверку. Эрлс, без твоей помощи не обойтись. Да о чём вы говорите? не выдержал он. Что случилось-то? Марго дала нам шанс быть вместе, отозвалась Фирелла, если, конечно, мы будем действовать правильно и быстро, добавила Вальда. Сегодня ночью странные личности отирались возле комнаты Фиреллы. Их успели заметить. Думаю, что твой отец, аристократик, решил избавить тебя от искажённой подружки. Что? подскочил он. Да я его, ты ничего ему не скажешь. Твой отец должен поверить, что подружка сгинула и без его помощи, а ты приведёшь знакомиться новую девушку, которая обязательно должна его устроить, произнесла Фирелла. Новая девушка мне не нужна. И в этот момент она наконец обернулась, одновременно снимая капюшон. Но если я точно знала, что именно там под капюшоном, то Вилкис это поразило до глубины души. Он застыл, потрясённо рассматривая возлюбленную. Его лицо отражало все эмоции: сначала ужас и шок, потом недоверие и в конце осознание. Похоже, всё, что мы говорили до этого, наконец сложилось в его голове в единую картину. Неужели, прошептал он. Но это невозможно. Фи, это и в самом деле ты? Я. Вот так я выглядела до искажения. Вилки с долгой временем рассматривал её лицо, то ли силясь поверить, что теперь встречается с этой невероятной красавицей, то ли пытаясь отыскать черты прежней Фиреллы. А потом он перевёл взгляд на меня. Да уж, сейчас он как никогда был похож на растерянного мальчишку. Марго, это и правда твоих рук дело? И получается, там в особняке это ты вернула мне моё лицо? Я помедлив кивнула. Вилкис внезапно вскочил из-за стола, шагнул ко мне и, наклонившись, стиснул меня в объятиях. Кажется, он плакал. По крайней мере, я слышала всхлипывание, а потом перед тем, как отстраниться, он шмыгнул носом и украдкой вытер его о мою футболку. Ладно уж, не буду возмущаться. Всё-таки такой момент трогательный. Потом он обернулся к Ферелли и тут же забыл обо мне. Их объятия были куда более страстными и долгими. И о её одежде он, кстати, сопливый нос не вытирал. В какой-то момент добавились поцелуи, а потом нам с Валдой и вовсе стало неловко на них смотреть. Успейте ещё. Наконец, не выдержав, рявкнула ведьма. Вилки сопомнился и отстранился, смущённо вытащив руки из-под плаща Фиреллы. Похоже, если бы мы их не прервали, то они предались бы страсти прямо здесь. "На вот, глотни", Вальда шагнула к ним и всунула в руки Вилки со стопку со знакомым красноватым содержимым. "Мозг сразу заработает". Он, глянув на неё затуманенным взором, рассеянно кивнул и опрокинул стопку в себя. Преображение было моментальным. Глаза юного лорда чуть не выскочили из орбит. Некоторое время он хватал воздух распахнутым ртом, а потом с чувством выругался. Бодрит, правда? усмехнулась ведьма. А теперь, когда кровь снова прилила к мозгу, предлагаю обсудить, что делать дальше. Вам ещё надо продумать, как создать Фирелли новую личность и как лучше представить её отцу. В этот момент в дверь вежливо стукнули так, что комната дрогнула, а потом голос моего соседа деликатно осведомился. Ну где вас там черти носят? К нам прибывает народ, все хотят поздравить Марго с сдачей экзамена. Поторопитесь. Жду в комнате через 5 минут. Ой, точно. Хорму стыдились Фирелла с Вилкисом, как только сосед удалился. Экзамен же сегодня был. Так ты сдала? Я кивнула. Иди морго, хмыкнула Вальда. Дальше мы справимся без тебя. Сейчас к тебе начнут приходить знакомые, спрашивать об экзамене, а нам лишнее внимание ни к чему. Самое главное ты уже сделала, с остальным мы справимся. Фирала шагнула ко мне и крепко обняла. Спасибо, прошептала она. Ты даже не представляешь, что для меня сделала. Когда-нибудь я смогу вернуть долг. Да не надо. Хочешь вернуть долг? Будь счастлива. Я отстранилась, улыбнулась ей и шагнула к двери. «Стой!» — окликнула Валда. «Ещё кое-что. Давайте-ка все принесём магическую клятву, что никто из присутствующих не выдаст секрет Марго и сохранит в тайне преображение Фереллы». Мы глянули на неё с уважением. Действительно, дополнительные меры защиты сейчас будут очень кстати. После принесения клятв я уточнила у Валды. «А ты?» Не хочешь вернуть себе прежний облик? Ведь я могла бы. Да, знаю. Конечно, я хочу стать прежней, но только не сейчас. Сейчас это слишком опасно. Сначала надо подготовиться, создать прошлое, создать новую личность и провернуть всё так, чтобы никто не задавал вопросов по поводу моего исчезновения. Но когда-нибудь я к тебе приду и напомню об этом предложении, и ты мне поможешь. Обязательно, хмыкнула я, ещё раз попрощавшись со всеми и наконец покинула комнату. Теперь я за них не волновалась. Даже если Вилки срастряется, Фирала с Вальдой точно всё сделают правильно.